Всюду бегут изящные парижанки, грациозным жестом приподнимая платье. Кухарки спешат с корзинами. Дети мчатся из школ с фартучками до колен. Мальчики и девочки безразлично. Торговцы и газетчики выкрикивают что-то среди гула. Фиакры перегоняют друг друга там, за цепью. Как могут все эти люди равнодушно проходить здесь, где стояла гильотина? Как могут они забывать, что под сенью этого обелиска Пал старый строй, и родились новые формы жизни. Глаза Мани невольно ищут стен консьержери. Там из окна выглядывало бледное лицо Марии Антуанетты. Видеть казнь оттуда она не могла, но она все-таки глядела сюда, на эту площадь. Она угадывала зловещий силуэт гильотины. Мани всех их любит, как это ни странно, и легкомысленную Марию Антуанетту, и загадочного Робеспьера, и великого Марата, и безумную Шарлотту, и Д'Антона, и сен жюста О, его больше всех любит она, как и Наполеона. Всех, кто победил забвение, кто умел идти к цели, кто боролся и жертвовал собой. Кто бросил миру свое имя, как искру в темную ночь. Всех, в ком горела любовь к людям, кто поднимал нож Мстителя, кто владел толпой, кто умирал за нее. Всех, кто ярко чувствовал, кто интенсивно жил а эти серые, старые, угрюмые здания, пережившие тех, кто их строил, и тех, кто в них страдал. О, как любит Маня их морщинистые лица, их загадочную дрему, их застывшие сны. Больше людей любит она эти камни, реликвии прошлого. День умирает. Тихонько спускаются сумерки, парк дремлет, они сидят в беседке, белка прыгнула над их головой вверху. Маня смотрит на нее, тишина так глубока, Сами они так недвижны, что белка без страха качается на еле. Вдруг она видит жест Мани, свистнув, она мчится вверх и исчезает из глаз. Мраморная скамья, позеленела от старости, Маня ищет. Быть может, есть надписи? Какое-нибудь имя? Она сидела здесь. Мани шепотом спрашивает Штейнбах, «Можно с тобой говорить?» «Да». «Обо всем?» Он сбоку видит ее профиль, Ее ресницы слегка вздрагивают, но губы усмехаются. О чем хочешь, Марк? И тебе не будет больно? На мне крепкая броня теперь, и нелегко меня ранить. Я разве хочу причинить тебе боль? Говори, пожалуйста, без недомолвок, без сожалений, как с равной. Маня, не лги. Разве ты не считал меня еще вчера ребенком, которого надо щадить? Вести на помощь их. Не предлагал ли ты мне искать вместе мою дорогу? Он опускает голову. Она берет его руку и прижимает ее к своей груди. «Не считай меня неблагодарной. Слышишь, как бьется мое сердце? Оно твое, Марк, до последнего биения, до последней капли крови». Он делает движение, рука ее опускается. «Но это дружба», — говорит она, и в голосе ее холодок. «Я разве ждал другого?» — глухо спрашивает он. Рука его делает слабую попытку освободиться. «Я твердо знаю одно — «Эта твоя любовь спасла меня уже раз давно, и когда я брела во мраке, ты распахнул передо мной дверь. Я страстно желаю одного, чтобы настала минута, какая-нибудь опасность для тебя, и чтобы я приняла на свои плечи удар, который грозит тебе. Зачем?» Чуть слышно срывается у него. Она удивленно скидывает ресницы. «Чтобы расквитаться с тобой за все, что ты для меня сделал». Он вырывает у нее свою руку, Лицо его искажено. Он встает и отворачивается. Зачем ей видеть его страдания? Разве она поймет их теперь? «Марк, что я сказала?» «Молчи, о, замолчи». Он ходит взад и вперед, и трость его бьет по дуплом дуплам столетних деревьев. Расквитаться. Ее благодарность. Он был счастливее, когда она топтала его ногами и оскорбляла, называя жедом, Она любила, она была жестока, да, Но зато как горячи были ее поцелуи, когда она возвращалась к нему, она любила, и ему хочется крикнуть ей «Топчи опять твоими ножками мою душу!»